их, особенно после того, как по его предложению Молотов был снят с поста министра иностранных дел, хотя он строго проводил политику мир. Был один вопрос, по которому президиум не поддержал Молотова это вопрос о Югославии. Молотов сдерживал восстановление отношений с Югославией, в том числе и по государственной линии. Единый ЦК принял решение восстановить государственные отношения с сохранением расхождения по партийно-идеологической линии. Хрущёв фактически пошёл несколько дальше и по партийной линии, нарушая директивы ЦК. В отличие от Хрущёва разошёлся и начал давать интервью иностранцам без предварительного согласования с Политбюро, то есть нарушая установившийся ранее порядок. Но Руко, например, Политбюро знает, что Хрущёв выступил по телевидению по международным вопросам, и ещё никому заранее не сказал. Это было грубым нарушением всех основ партийного руководства внешними делами. Политбюро никогда не давало такого права выступать публично без его разрешения и предварительного просмотра даже высокоэрудированным дипломатам. А тут мы тем более знали недостаточную компетентность, изящность и обороты его ораторского искусства, и мы были обеспокоены, что он может заехать не туда. Этот вопрос был нами поставлен на президиуме. Разговор был большой и острый. Хрущев обещал президиуму впредь не допускать подобных явлений, соблюдая существующий порядок. После событий 1957 года и смены президиума, он, как полновластный хозяин, отменил этот порядок и выступал вовсю сам, где угодно и как угодно. Здесь уже по преимуществу работали литературные помощники, современные роботы. И писали, и писали, а он читал и читал до того, что язык уставал, зато он гораво выдыхал Наибольший организаторский талант Хрущёв проявил в великой реорганизации государственного аппарата. Не буду здесь излагать подробности этой реорганизации. Она известна. Были ликвидированы почти все хозяйственные министерства, были созданы советы народного хозяйства. Сама по себе идея совнархозов но гораздо принести и пользу при сохранении министерств хотя бы и сокращённых и если бы эти совнархозы были тесно связаны с территориальными республиканскими и областными центрами и ныне пригиранных круг предприятий которые полностью им подчинялись в особенности это относится к местной промышленности в широком её понимании в то время в начале совнархозы были ближе к областному делению то вскоре начался их отрыв от областного деления. Некоторые члены президиума ЦК вносили предложение о создании Высшего Совета Народного Хозяйства СССР. Вначале это было объявлено хрущевым консервативным сопротивлением всей реформе. А потом он сам же начал создавать совнархозы республик, в том числе совнархоз РСФСР. Затем был и организован Всесоюзный Совет Народного Хозяйства. В каждом из них создавались отраслевые комплексно-территориальные органы. Это была сплошная перманентная перетасовка. Потом, когда жизнь дала почувствовать, что современный процесс специализации индустрии требует соответствующей организации, были созданы вместо упраздненных министерств отраслевые комитеты, Вначале в пределах госплана, а потом самостоятельные государственные комитеты, почти с правами и функциями министерств. И для пущей важности даже названные министерствами, но кастрированные и, следовательно, бессильные. Поэтому этот суррогат госкомитетов в сочетании с гигантскими савнархозами, его квы держать в жестокой критике жизненной действительности что касается местных совнархозов я лично полагал бы что при обоих исполкомах могли бы быть такие хозяйственные органы